Очка. Почти вся скрытая в грязи ила, она была еле заметна, поэтому я принял ее за типичный стеклянный осколок, на который старался не наступать. Сколько их, этих битых осколков, разбросано по лицу земли, по островам, берегам, лесам, по городам и весям России моей! И сколько еще людей, взрослых, И маленьких порежется о них. А осколков всех и не сосчитать. И это, к великому сожалению, Результат нашей «высокой» в культуры. С такими горькими мыслями Я ушел с этого крохотного островка на другой, Размерами побольше. Как неожиданно что-то толкнуло меня вернуться назад к первому островку и наклониться к осколку. Интуиция, чувство, наитие, даже не знаю, как для себя это объяснить. Но вместо осколка, медленно расшатывая, бережно вытянул бутылочку, отмыл ее и заметил два оттиснутых прямо на стекле изображения святых Германа и Савватия, Соловецких. Бутылочка вместимостью примерно 150 граммов была от, открыта, но острых осколков на горлышке не было. Как попала она в Иртыш? Каким образом? Какими путями? Ведь наверняка она была отлита в самом монастыре на Соловках за тысячи верст отсюда. Может, земляк мой верующий или землячка ездили в паломничество на север поклониться местным святым, или просили у них чего-то своего, или благодарили, я теперь уже никогда не узнаю. Но они, наши сибирские паломники, наверняка везли с собой в этой зеленой бутылочке или святую воду, или масло елей, и не привезли». Что-то случилось, и ответ знает лишь он – Господь.